Цветут японские сливы, прибывшие с последним пароходом, которые посадили мы с Пелемой. Вечером Льюис получил записку от мистера Кларка. Очень нервное письмо в стиле «Фа-моле-моле». Когда мы в первый раз ездили в миссию, я была уверена, что на нас смотрят, как на непрошенных гостей. Да, похоже, так оно и было. Сама бы я ни за что туда не отправилась, но Льюис был в таком безумном возбуждении, что я боялась выпускать его из виду. «Я никогда не вмешивалась в миссионерские дела. Мы, правда, поддерживали приятельские отношения, но без особой близости. Моей ноги никогда не было в церкви, да и не будет. Начать с того, что пойти один раз, значило бы установить прецедент. А я слишком хорошо представляю себе, во что это выливается в маленькое общение, и сыта этим по горло. Льюис как-то имел неосторожность прочесть по их просьбе что-то вроде проповеди в воскресной школе». В результате поднялись невероятные скандалы. Я не ходила слушать эту проповедь. 13 июля. Льюис послал мистеру Кларку в ответ на вчерашнее письмо очень лаконичную записку. 17 июля. «Я была так возмущена, что даже писать не могла». Льюис побывал в городе и, восприняв от хагарда и Блэклока точку зрения Мэйбэна, вернулся домой, начиненный слухами о том, что Матаафа – трус и интриган. Еще недавно только и разговору было, что о Матаафе – могучем вожде, которого все уважают. Это было, пока его боялись. Теперь, когда они боятся своих собственных людей, а Матаафа – беглец, не имеющий надежды, наследников, все бросают в него камнями. Во-первых, мои симпатии всегда на стороне побежденного. Во-вторых, я не забыла, что когда Матаафа был человеком, перед которым все трепетали, мы предложили ему нашу дружбу и делили его трапезу. И если я тогда была на его стороне, то теперь моя преданность в 50 тысяч раз сильнее. Говорят, что обнаружили компрометирующие Льюиса письма к Матаафе. «Это неправда». Льюис не писал никаких компрометирующих писем, зато мой дневник теперь становится компрометирующим документом, я намерена сделать все, что в моих силах, чтобы спасти Матаафу, несомненно очень мало, но это будет максимум моих возможностей. Пусть Льюис отвернется от Матаафы хоть на долю дюйма, я все равно буду открыто носить траур, если его убьют, а если его привезут пленникам в Апию, я одна пойду и поцелуюсь ему руку, как моему королю. Элиуз говорит, что это сущее Донкихотство. Может быть и так. Но когда я гляжу на этих белых, стоящих во главе правительства и не могу решить, кто из них больше негодяй, у меня, у женщины, сердце горит от стыда и ярости, и я готова на любое безумство. «Совсем недавно Мэйбен и Блэклок при мне и со мной болтали о войне, давая понять, что они ее развязывают. Теперь, когда они боятся оказаться битыми, они стараются свалить всю тяжесть на Малетоа пепу «Он был так решительно настроен», — заявил вчера Хагард, «что никто не мог повлиять на него». «Вот это новость», — сказала я. «Добродушная старая овца, над которой все только потешались, вдруг превратилась в Тешительного волка! Мы сидели на веранде, когда появился Йенделл, переводчик мистера хагарда с раной в голове и подбитой челюстью. Он плыл в лодке под американским флагом с охранной грамотой от Лаупепы. И ему нанесли такой удар с проезжающей мимо лодки, что он упал без сознания. хагард принял этот рассказ с полным смирением. Неожиданно для себя я поднялась и с жаром объявил, что все белые мужчины в Самоа «Трусы?» оставило общество. Кажется, это вышло не слишком прилично. За ланчем провозглажались тосты, и я пила за здоровье мистера Мурса, моего злейшего врага, но единственного храброго человека среди белых, искренне привязанных к Самоа. Йендел сообщил о прибытии английского военного корабля. Сегодня утром к Семиле приходил в гости его дядя, уроженец Аваи, принимавший участие в войне. «Трусы?» Он выше ростом, старше, благообразней и аристократичнее Семиле, но в остальном совершенно с ним сходен, с таким же уклончивым взглядом. До сегодняшнего дня я тщетно пыталась выжить из сдержанного Генри принесенные дядей новости. Вот что он рассказал мне в конце концов. Носоваи требуют созыва фона, на котором присутствовали бы вместе пепа и Матаафа. «А если белые откажут?» – спросила я. «В том-то и беда», – ответил Генри. «Что же будет? Тогда они пойдут за Матаафой», – неохотно признался Генри. Незадолго перед этим мне доложили, что наш красивый старик, воин по неволе, вернулся и находится в кухне. При виде меня он вскочил, забыв про свой хлеб и чай, который пожелал первым делом, и бросился ко мне навстречу с горящими глазами. Он сказал, что его отпустили по нездоровью. лой оказался настолько нечутким, что поддразнивает его из-за этой дипломатической болезни. Старик надеется, что теперь ему разрешат остаться ца в Елиме. Бедняга похудел и, видимо, изголодался. «Белла только что получила из города записку о том, что наш план ее и мой. Передать провизию больному старому вождю на Манона пока осуществляется успешно. Вот еще одно компрометирующее место, если мой дневник подвергнется ревизии. Но это никого не касается, кроме нас, вернее меня, потому что Белла только договаривалась, а я дала деньги. Правда, очень немного, но это все, что у меня было. Деньги, которые я сама заработала и хранила столько лет. Я лишь вчера сама нашла их, забыв, куда запрятала. В свое время я решила, что мне могут понадобиться несколько шиллингов для какой-нибудь тайной благотворительности и отложила эти деньги. Ну что ж, их хватило, чтобы купить немного сухарей и солонины для больного несчастного старика, которого прозвали «бедным белым человеком» за то, что он никогда не мог отказать в помощи ни одному белому бедняку. Что-то незаметно, чтобы теперь они, сломя голову, бросились к нему на помощь. В полученной записке говорилось еще, что все военные корабли переводятся к острову Манона, как предполагают, с мирным заданием, и что немецкие корабли находятся под командой английского капитана. Льюис вернулся, но он нигде не обнаружил. Капитан военного корабля оказался католиком и не склонен к необдуманному кровопролитию. Он сказал, что что отправится на Манона и пригласит Матаафу к себе на корабль, чтобы поговорить по-хорошему. Он хочет предложить Матаафе сдаться и тогда позаботиться о его безопасности. Льюис должен написать Матаафе письмо, и если удастся, капитан возьмет с собой миссионера отца Бройера. Самаанцы видели уже столько коварства со стороны белых, что какие-то шаги подобного рода необходимы. Но в случае отказа Матаафы капитан вынужден будет начать обстрел.